«Ты Женьке звонил?» Ирина смотрела на него из-под лобья, злобно-снисходительно, будто заранее ждала неправильного ответа. Пришлось его дать, неправильный. «Нет, не звонил. А почему? Ты же знаешь, у нее экзамен сегодня, по римскому праву. Мои тоже сегодня экзамен сдавали. Не мог же я во время экзамена звонить. А что, нельзя было в коридор выйти? Они, значит, твои, а Женька не твоя? Да я сейчас позвоню». Ладно, не напрягайся, Иваницкий. Я давно уже поговорила с дочерью, между прочим. На пятерку она сдала. Просто я хотела лишний раз убедиться, что ты из себя как муж и отец представляешь. Ладно, убедилась, и хорошо. Он прошел мимо нее в гостиную, опустился в кресло. Господи, как же он устал. Устал от ее раздражения, от воинствующей снисходительности, от готовности в любой момент впасть в истерику. Кажется, и сейчас истерики не избежать. «А чего ты мне хамишь, Иваницкий?» «Я не хамлю, Ирина». «Нет, почему? Всегда и везде я и только я. А ты что, не отец? Тебе не интересно, что происходит с твоей дочерью?» «Мне интересно, что происходит с моей дочерью. Она умница. Она сдала экзамен на пять. Я в этом и не сомневался». «Ах, ты не сомневался. Ты никогда и ни в чем не сомневаешься. Да тебе вообще, по-моему, все равно, хоть трава не расти». Повернувшись, Ирина ушла на кухню, сердито хлопнула дверцей холодильника. Он знал это ненадолго, скоро вернется. Если уж вошла в штопор, не остановить. Сейчас только новые обвинения облекутся в уничижительные формулировки. За окном собирался дождь. Вдали слегка громыхала гроза, первая в этом июне. Занавеска поднялась парусом, кромка белой ткани легла на плечо, да так на нем и осталась, будто чья-то легкая рука приласкала. «Держись». «Нет, я понимаю, ты мог бы себе позволить такую безалаберность по отношению к семье, если бы эту семью содержал достойно. А так, ты посмотри, как мы живем, Иваницкий. Какой у нас холодильник старый, какой допотопный телевизор. Да сейчас все порядочные люди плазменные телевизоры приобрели. А я... а мы... Даже смотреть в такой телевизор стыдно. А что, в плазменном телевизоре другие передачи показывают?» Нет, вы посмотрите на него, он еще и шутить изволит. Ты можешь помолчать, когда я говорю? Хотя бы из приличия. Ладно, Ирина, не заводись. Если хочешь, давай купим тебе плазменный телевизор. Да? Купим? А на какие шиши, интересно? По-моему, на телевизор мы с тобой заработали. Да? А окна? Какие окна? Мы же собирались этим летом пластиковые окна во всем доме вставить. Ты имеешь в виду пластиковые рамы? Но зачем? В доме у нас тепло, и живем мы на тихой улице. Зачем нам пластиковые рамы? Нет, я не понимаю. Ты совсем идиот, Иваницкий, или просто придуриваешься, чтобы меня позлить? Да ты хоть в курсе, что нынче иметь в доме деревянные рамы просто неприлично? Неприлично! Понимаешь ты это или нет? Не понимаю, Ирина. Вот этого я как раз не понимаю, хоть убей. «Нет, это я тебя не понимаю. Что ты о себе возомнил вообще? Ты, значит, такой весь из себя духовный, и такие мелкие земные делишки, как домашнее благоустройство, тебя не касаются? Неужели ты считаешь, что проведение ЕГЭ по литературе в захудалой муниципальной школе дает тебе право на...» «Смотри, какая гроза собирается». Тихо перебил он жену, глядя в окно. «Ты... Ты что, это нарушно, да? Какая, к черту, гроза?» «Обыкновенная» красивая, с громом и молниями, с шумным ливнем. «Ох, Иваницкий, да ты...» Договорить ей не дала мелодия, полившаяся из мобильника, уютно устроившегося в верхнем кармашке его пиджака. «Знакомая мелодия, Женькина». «Да, здравствуй, доченька». «Да, я уже знаю, сдала на пятерку. Ты у меня молодец». «Да, мне мама сказала». «А что, бабушка? Ты же знаешь нашу бабушку. Постарайся не обращать внимания». «Ты же будущий адвокат. Учись направлять свои эмоции в нужное русло. Она всего лишь старый больной человек. Да, я сама с ней поговорю». В два шага, очутившись у него за плечом, вырвала из руки мобильник Ирина. Послушав дочь, заговорила вдруг сердито, сварливо. «Женька, кончай жаловаться, а? Что теперь, и впрямь квартиру государству дарить? Кто тебе квартиру в городе купит? На кого надеяться-то? Ой, а мне какое дело? Терпи. Я же терплю твоего отца всю жизнь». За окном с шумом грянул ливень, разряд молнии сверкнул в мутном окне. Ирина, вздрогнув, присела испуганно. «Ой, ладно, Женечка, пока, у нас тут гроза!» На фоне раскатов грома ухо уловило звук автомобильного гудка, нетерпеливо прерывистого. Ирина прислушалась, глянула на него в ожидании. «Что это, слышишь? Будто сигналит кто-то!» Подошла к окну, вгляделась в мутную пелену дождя и проговорила недовольно сквозь зубы. Кого там черт принес в такую погоду? О, да это Тюфиковы! Точно, их машина. Иди, Иваницкий, встречай гостей. И зонт взять не забудь. Только гостей мне сейчас не хватало. С Тюфиковыми Владимиром и Ольгой они дружили, что называется, семьями. Особой дружбы в их отношениях не было, всего лишь дань статусному признаку видимого семейного благополучия, как представляла себе его Ирина. «Потому что всякое семейное благополучие подразумевает и семейных друзей, приличную пару, с которой можно и Новый год встретить, и на день рождения пригласить, и на природу выехать». «А что делать?» – пожимала она плечами. «Не с учительским же коллективом Новый год встречать?» Он, кстати, всегда тихо изумлялся этому невесть откуда взявшемуся высокомерию. «А почему нельзя с коллегами-учителями Новый год встретить?» Или это в Ирининой директорской должностной инструкции прописано? Такое вот странное проявление начальственной спеси. Последние годы дружба с Тюфиковыми продвигалась не шатка, ни валка. А причиной тому был резкий и неожиданный материальный взлет Володи Тюфикова. Вообще парень он был хваткий, мастеровой, знал толк во всяких автомобильных механизмах, поднатужился... Кредит в банке взял, открыл сначала ремонтную мастерскую, потом еще и бензозаправочную станцию к ней присовокупил. И пошли дела у Тификовых в гору, надрывая материальными достижениями иринино самолюбивое сердце. Правда, надо отдать должное ребятам, совсем не зазнались. Для них дружба осталась дружбой, часто заглядывали на огонек. Выскочив под ливень, он заботливо прикрыл зонтом семенящую крыльцу Ольгу, Махнул рукой Володя. «Давай бегом, промокнешь». Тот еще копошился в багажнике, доставая привезенные с собой пакеты со снедью. Ребята Тюфюковы никогда в гости с пустыми руками не приезжали. Обязательно прихватывали и выпивку, и закуску. «Ну что, как в этом доме бедных продрогших путников встречают? Рады им или нет?» Ввалился в прихожую со своими пакетами Володя, отряхиваясь, как породистый пес. «Эй, хозяйка!» «Ты где? Привет, Сань!» Ирина успела переодеться, вышла из спальни широко и приветливо улыбаясь, расцеловалась с Ольгой, чмокнула в щеку Володю. Вообще он всегда страшно удивлялся, как она умеет так моментально перевоплотиться в радушную хозяйку дома, игриво-счастливую женушку, обращик довольства семейной идилией. Вот и сейчас глянула на него нежно доверчиво, ласково обхватила ладонями предплечья. «Саш!» «Помнишь, я тебе вчера говорила, что татификова нас забыли совсем?» Пришлось улыбнуться. Не столь нежно доверчиво, конечно. Он не умел так стремительно перестраиваться. Тем более ничего такого она вчера не говорила. «Девочки, мечите на стол», — протянул Володя пакеты. «Сегодня у нас пивной день. Мы с Ольгой обалденного омоля купили. Ну, там еще всякая всячина «Ой, ребята, ну зачем?» — ласково попеняла Ирина, принимая пакеты из его рук. «Саш, помоги мне». И опять глянула так. Очень у нее показательно-выразительно получилось. Браво. Будто они взахлеб целовались перед приездом друзей, да им помешали ненароком. «Володь, а ты что, после пива и омуля за руль собрался садиться?» — спросил он торопливо, стараясь отвести от Ирины глаза. «А я не за рулем. Это мы на такси приехали». Да? Обернулась Ирина уже в дверях кухни. А мне показалось, это ваша машина? Ой, Ир, да ты же не знаешь, восторженно взмахнула ладошкой Ольга. Вовка же теперь на новой машине ездит. Мы пока с детьми на Бали отдыхали. Он ласточку нашу продал, Тойоту Камри купил. Представляешь картину, а? Встречает нас в аэропорту, а сам ничего не сказал. Ольгин голосок застрекотал на кухне, в красках расписывая приятное семейное обстоятельство. Володя, пожав плечами, взглянул из-под лобия и произнес с едва уловимой извинительной ноткой в голосе. «А чего с них взять, Сашок? Бабы есть бабы, им лишь бы похвастать да языком потрещать. Подумаешь, великое дело, машину поменять. Молодец, друг семейный Володя. Стало бы, деликатность таким образом проявил. Это, мол, ничего, что у тебя машина старенькая, неказистая, всякое в жизни бывает. Ничего, браток». Вышли из кухни Ольга с Ириной с подносами. Расставили пивную снедь на столе. Ирина крепилась изо всех сил, разыгрывая роль легкомысленной женушки. Показывала лицом, глазами, улыбкой. «Видите, как мы счастливы. Как нам и без новой машины, и без Бали хорошо. Пиво, что ли, напиться с горя? Ударить хмельным бездумьем по организму, расслабить его перед неотвратимостью последующего Ирининого в его сторону раздражения». А раздражение последует, в этом можно не сомневаться. Вот он, повод, в лице довольного жизнью Володи и прекрасно отдохнувшей на заморском курорте Ольги. Да и по лицу Ирины видно, как она устала от маски. Слишком напряжены уголки губ, слишком блестят глаза. Нехороший в них блеск, признак бушующей внутри зависти. А у нас Женька сегодня экзамен на пятерку сдала. Представляете, совсем не занимается, а все экзамены на пятерке сдает. И в кого она у нас такая умная, интересно? Как это в кого? С упреком уставился на Ирину Володя. У вас обоих, конечно. Вы же у нас, ребята, умные, яркие представители местной интеллигенции. Да нам всегда было за честь с вами дружбу водить, да, Оль? Конечно, вы молодцы, ребята. А вот скажи, Саш... «Давно собираюсь у тебя спросить. Это правда, что на твоих уроках даже самые никудышные балбесы стихи читают? Пушкина, Есенина, Ахматова? И не по школьной программе?» Он улыбнулся, пожал плечами. Не нравился ему этот разговор. «Ну, читают стихи, и что? Они ж не обезьяны в зоопарке. Чему тут умиляться? Они ж люди». «Читают, Оль, читают», — ответила за него Ирина. Сашечка у нас большой в этом смысле оригинал. До сих пор считает, что постулат о красоте, изменяющей людей к лучшему, имеет место быть в нашей грешной жизни. А главное, на фоне всеобщего оглупления и бездуховности имеет место быть. А чего вы хотите? Будет потом наш потенциальный пролетарий смотреть фильм «Яйца судьбы» и вспоминать стихи Ахматовой. «А зря ты смеешься, Ир», – грустно откликнулся Володя, отхлебывая из стакана пива. «Зря. Я вот, например, твоего мужа за это очень уважаю. Знаешь, если упорно долбить по одному и тому же месту, все равно результат будет». «А есть смысл упорно долбить? И о каком результате вообще может идти речь? Неужели ты полагаешь, что пролетарий в десятом поколении и впрямь от стихов начнет облагораживаться?» «Не смеши, Володь. У них это называется прикалываться, только и всего. А мы песни упорству поем, на чудеса надеемся». Идеализм в чистом виде, только и всего. Обидный и бесполезный. «Ой, а я вот недавно по телевизору один фильм смотрела», не дав ответить мужу, встряла в диалог Ольга. «Хороший такой фильм, старый, там еще Родион Нахапетов играет». Так вот, в том фильме героиня такая странная была. Она официанткой в чайной работала и каждое утро начинала с того, что заколачивала дыру в изгороде, отгораживающий газон перед входом в чайную. А днем посетители доски все равно разбивали, шли по газону, чтобы изгородь не обходить. И так все время. Они разбивали, она заколачивала. Они разбивали, она заколачивала. Знаете, я смотрела и тоже вдруг задумалась. А зачем? Бесполезно же это, все равно разбивать будут. Но ведь зачем-то она это делала, правда? А сейчас о Сашином упорстве заговорили, и я вдруг вспомнила. Эту героиню звали Валентина и Олечка, нехотя пояснил он ей, улыбнувшись. А фильм снят по пьесе Александра Вампилова прошлым летом в Чулимске. Это его последняя пьеса. Спасибо тебе, кстати, за аналогию, Олечка, я тронут. А зачем она это делала да, Саш? Зачем? А исходя из своей внутренней природы, той, которая в ней заложена. Красивая человеческая природа, что ж поделаешь. Тяга к чистоте и гармонии мира. Внутреннее невостребованное богатство души. Отсюда вся драма. Да, драма. Не могла она изменить своей природе, Оль. Отсюда ее упорство, которое тебе показалось странным. Только и всего. Сашечка у нас очень любит вампилово. Отхлебнув пиво и едва заметно усмехнувшись, тихо произнесла Ирина. «Считает, что в его пьесах прослеживается явная связь с драматургией обожаемого им Чехова. Да, Сашечка?» «Не только я так считаю, Ирина. По-моему, это очевидно. А, впрочем, за пивом лучше о чем-нибудь другом поговорить». «Ой, ну почему же?» – разочарованно протянула Оля, переводя взгляд с его лица на Иринина. «Нет уж, вы говорите, говорите, а мы с Вовой послушаем». Ужасно интересно приобщиться к умному разговору. А то знаете, сейчас в какую компанию не попадешь? Все разговоры о деньгах, да о бизнесе, да кто где отдохнул, да какую шубу жене купил. Какой там Чехов, да вампилов. А вы? Вы оба такие умные. Мы с Вовой впрямь по-настоящему гордимся, что дружим с вами. Да, ребята, вы у нас настоящие. Слово такое забыл, черт напряженно пощелкал пальцами Володя, нахмурив лоб толстыми складками. «Как же оно...» «А, вспомнил, вы у нас подвижники, вот кто». «Ага, Володь, это точно!» Снова чуть усмехнулась Ирина, глядя в свой бокал. «Это ты правильно сейчас подметил. Все двигаем и двигаем, только куда и чего, сами не знаем. Сеем разумное доброе вечное с утра и до вечера, отдыха не знаем. И заметь, практически бесплатно сеем». — Ну да, Ир, это обидно, конечно, я тебя вполне понимаю. Это ж не каждый еще согласится вот так на вашу зарплату. Да я бы вообще на месте министра образования всем учителям огромные деньги платил. Хотя бы за то, что про Чехова и Вампилова знают. — Да ладно, а мы особо и не ропщим, да, Саш? Интимно припала к его плечу Ирина, будто в раз спохватившись. — У нас и так все хорошо. И положила голову ему на плечо. И чуть подтолкнула локтем. «Давай, обними меня. Изобрази картину любовно-духовного благополучия. Давай покажем им хоть это, если показать больше нечего. Они нам материальные, а мы духовные. Пусть хоть так». Не стал он ее обнимать, сидел и стукан и стуканом. И пиво не помогло расслабиться. Наоборот, взбаламутил хмель тоску непонятную. Хотя почему непонятную? Все и так понятно. Это в нем душа по правде тоскует. А только где она? Правда. Ау. Никакой правды кругом. Одна драма. Да, драма. Скорее бы уж эти игрища закончились. Кто ж виноват, что Иринин административный талант выбрал себе именно такую дорогу? Быть директором не завода и не фабрики, например, а всего лишь муниципальной школы. Вот и приходится к обиженному таланту еще и высокую духовность сельской интеллигенции присовокуплять. Бедная, бедная Ирина. И сейчас он из последних сил держится. И чего так страдать, непонятно. Эти ребята Тюфяковы вполне искренне хвастают своими материальными достижениями, без бравады. Нормальные эмоции, честные, не требующие приправы чужой зависти. Наконец Володя глянул на часы, похлопал себя по круглому пивному животу. Ну, пора и честь знать, засиделись. Оль, вызывай такси, мне завтра вставать рано. Дела требуют, и не поспишь вслась, как раньше. «Да, я сейчас», — послушно встрепенулась Оля, доставая красивый мобильник из красивой модной сумочки. «Сейчас вызову». Проводив гостей, они молча вернулись в дом. Он ждал. Внутренне собрался, приготовился. Ирина, убирая посуду со стола, произнесла тихо, даже с некоторым равнодушием. «У Володьки, наверное, оператор на автозаправке больше зарабатывает, чем ты». И при этом понятия не имеет: прослеживается какая-то связь в драматургии Чехова и Вампилова или не прослеживается. Помолчав и не дождавшись ответа, продолжила также тихо сквозь зубы: Знаешь, вам бы следовало фамилиями поменяться: это он, Иваницкий, а ты Тюфиков. Где спрашивается человеческая справедливость? Чего молчишь, Тюфиков Иваницкий, а? Не согласен, что ли? А что я должен ответить? Меня моя фамилия вполне устраивает. И все? И все. Мне нечего тебе сказать, ты же знаешь. Я не могу говорить в таком тоне, как-то не научился за эти годы. И вообще, я очень устал, Ирина. Чужое пиво пить и дорогого омуля есть устал? Нет, я так жить устал. Я никогда другим не буду, Ирина, пойми ты это наконец. Я такой, какой есть, каким меня создала природа. «Ошиблась с тобой природа. Вот что я тебе скажу. Ирина, давай я уйду. Хочешь прямо сейчас? Не могу больше так, честное слово. Да и тебе... Чего тебе со мной мучиться?» «Хм...» — обернулась она к нему, удивленно подняв бровь. «Ты меня сейчас пугаешь, что ли? Да куда ты уйдешь, Иваницкий? Кому ты нужен? Сам подумай. Молчи уж. Надо же, напугал. Шагу без меня ступить не может, а туда же. Уйду». Может, лучше посуду вымоешь? Устала я, спать хочу».